Глава шестьдесят шестая. «Привет. Есть новости. Плохие и плохие. С каких начать?» Звонила Джеймисон Насотовой. «Раз так, то, наверное, без разницы. Озвучивай», — сказал он. «В общем так. клубнули подставные фирмы, которые ты дал. Не пробиваются». «Понял. Теперь наколки на тех двух трупах. Я прогнала их по соответствующим базам данных. По нулям.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 Расплачивают ресурсы, координируют террористические действия вместе вершат более тяжкие вещи, чем могут, по отдельности. Ты имеешь в виду, что подставухи необычайно закалены, а Партаки могут отражать какую-то новую террористическую угрозу? Гляди, включился. Когда рассказал об этом Богор, то он очень обеспокоился. Что ж, я это беспокойство разделяю. Есть что-нибудь о Рэйчел Катс? Пока не пришло сознание, врачи начинают тревожиться. но «Ну, ты что можешь сделать?» «Могу узнать, что находится в подвале Американ Гриль». «Ты что, фильмов не смотришь? В подвал не спускается никто!» Я спускался. «В Бернвилле». «На это я и намекаю!» Деккер нажал отбой отправился на поиски Ланкастер и обнаружил ее за кофе в комнате отдыха. «Хочешь чашечку?» – предложила она.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 У Ланкастер приотвисла челюсть. «Сумма довольно крупная, вы не находите?» «Признаться, я выдавала крупнее, хотя для ресторана здесь, в Берлингтоне, действительно весьма солидная, особенно для тогдашних времен, но сооружение было явно не из дешевых». «А вы сами бывали в гриле?» – поинтересовался декер «Бывал пару раз. Лично мне показалось, что таких заведений в округе миллион. Не особенно высокого пошиба». Тинсдейл кивнул еще до того, как сказал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 это говорит об одном он поглядел на слой на парницу та податливо кивнула что дэвид кац отмывал денежки именно и думается мне рэйчел кац с его смертью замкнула тот прачещенчный бизнес на себя